Глава 3. Стас вышел во двор, посмотрел на чертящий сумерками горизонт и облегченно вздохнул, когда увидел, как переваливаясь с кочки на кочку по дороге медленно двигается машина, присланная моргом. Через несколько минут водитель притормозил возле калитки. Погорелов побежал к воротам, чтобы дать машине возможность въехать во двор. Вицгликов глянул на время, спустился по ступенькам навстречу двум мужчинам с недельной синевой на подбородках и походя спросил: чё долго-то так? А вы за неделю заказы оставляйте, Мы вовремя приезжать и будем". В тон ему буркнул один из санитаров и мрачно протопал в дом. «Не серчай, начальник", останавливаясь возле лестницы и закуривая, проговорил другой. Летом и так возить быстро нужно, а сегодня все как сговорились помирать. И все не свежие, прям беда. Он глубоко затянулся папиросой и продолжил. Давича детка одного везли, так он две недели в запертой комнате пролежал. Ладно бы квартирка отдельная, так нет коммуналка во люди. Стас покивал прервал на полусловие увлекательный рассказ из жизни санитаров и крикнул погорелову «Серега, иди сюда. Чего? отозвался оперативник. Лебедевка недалеко. Поехали на дачу к этой даме. Позвони ей, чтобы домой ехала. Мы с тобой где-то через часа полтора сможем там быть, проговорил Стас, глядя на приближающегося криминалиста. Ты чего такой грустный? спросил Казаков. Ставя на колоду для рубки дров свой чемодан. Да что-то особенных поводов для радости нет, пожал плечами Визгликов. И мне не очень нравится картинный отпечаток. Только в кино оттиск руки бывает таким чётким и жирным, и при этом смачно смоченным в крови жертв. Согласен с тобой, Казаков развёл руками. Может быть, это сделано для того, чтобы мы точно обратили внимание и не прошли мимо? Я тоже об этом подумал. Но начал было Стас. Но выводы будем делать после того, как я до места доеду и посмотрю принадлежность этого отпечатка. Может, кого и найду. Вот тогда и будет ясно. Юра, не смеши меня и не обнадеживай этим словом ясно. Визгляков состроил скорбную гримасу. Ладно, нужно сначала первоначальные улики обработать, но скорее всего это будет завтра. Сегодня уже по домам пора. Кому как, вздохнул Визгляков. Нам с Погореловым ещё к заявительнице ехать. Она вроде как имеет какое-то отношение к владельцу склепа, выпалил Стас и застыл. У меня скоро голова лопнет от всех этих ясностей. Стас повернулся, чтобы идти на выход, но обернулся к Казакову. "Юра, я тебя просто умоляю, посмотри, чтобы это ненормальная до города добралась без приключений. Это ты проглашу, что ли?" спросил криминалист. "Ты, как всегда, прозорлив", скривил губы Взгляков. «А наш дня не может прожить, чтобы во что-нибудь не вляпаться или труп не найти". И за что мне такая карма? Развёл руками Стас и проревел на весь двор: "Погорелов, ну ты где? Мы к утру в эту Лебедевку поедем, что ли?" Казаков поискал по двору Глашу, нашёл девушку внутри дома, где она заканчивала заполнять бумаги и ещё раз перечитывала написанное. "Глаша, вы же сюда на машине приехали?" "Ага", девушка покивала, не отрываясь от бумаг. "Но Латунин с Кириллом уже уехали в отдел". Давай тогда со мной. Там машина ждёт. Мне доделать нужно. Глафира отрицательно помотала головой. Глаша, казаков чуть повысил голос. Ты одна здесь хочешь ночью доделывать? Все уже разъехались. Участковый ждёт, чтобы домы печатать. Девушка встрепенулась, оглядела опустевшее пространство и, помотав головой, встала. Что-то я заработалась». Это уже все заметили. На месте начальства я бы тебя уже к психологу отправил. Мужчина выжидательно смотрел на неё, держась за ручку рабочего чемоданчика обеими ладонями. Берите выше, у меня теперь знакомый психиатр есть. Скорчив гримасу, сказала Глаша и стала собирать бумаги со стола. Поехали, вздохнул Казаков и развернулся, чтобы выйти. На улице уже было свежо. Со стороны реки, невидимая отсюда из-за густо насаженных домов, подул ветром. Из-за леса, торчавшего неподалёку, вывалились синие облака, и стало понятно, что скоро будет дождь. Глаша наконец собралась, вышла за порог и устала огляделась. Ей почему-то стало зябко, хотя дневное тепло всё ещё плавало внутри двора. Ещё три человеческие жизни попали под каток с названием Маргарита Веселова. Но они пока что даже на шаг не продвинулись в направлении поимки бандитов и спасении Ани. Хотя сегодня оперативники, Везгляков и сама Глаша опросили чуть ли не половину посёлка, но кроме обычных ответов ничего не видел и не знаю, и абсурдных типа они ходили с красными рожами и топорами через плечо, ничего не выяснили. Семья приехала как обычно. Машину загнали во двор, потом вошли в дом и выходили только в магазин. Преступники, скорее всего, попадали на дачу через калитку, примыкающую к лесу. "На чём поедем-то?" спросила Глаша у Казакова и кивнула на прощание участковому, тихо костившему матерными словами лоскут бумаги, поощущавшийся на ветру и не желавший клеиться к пористой поверхности дерева. Нива за забором стоит, отозвался Юра, скрипнув петлями калитки. Глаша, не копайся, ехать пора. Казаков скорбно сдвинул брови и кинул взгляд на бесконечный ряд сообщений, которые ему ежесекундно пересылала Раиса. Может, к бабушке сразу поедем? Ребята отвезут. Там Раечка наготовила как народу. Поехали, вздохнула Глафира. Домой появляться нет никакого желания. Глафера подумала, что недолгий путь до их дачи даст возможность поговорить с Казаковым на предмет захвата его жилплощади. Раз уж квартира всё равно простаивает, а сам он обосновался с тётей Рай на их даче. Ты почему родителям про Илью не сказала? спросил Казаков, устраиваясь на заднем сиденье рядом с Глашей. Но вы уже должны были неплохо изучить мою маму. Она же насетка. Если бы она такое услышала, то, я думаю, увезла бы меня с собой в багаже или сама осталась. А ни один из этих вариантов меня не устраивает. Так что пусть уж лучше она думает, что её дочь неблагодарная свинья, чем будет в курсе событий. А жить ты где собираешься? Криминалист перевёл на неё взгляд. Не знаю, Глаша пожала плечами. Сейчас комнату какую-нибудь сниму. Казаков покачал головой, вздохнул и полез в карман. Вот тебе ключи от моей квартиры. Он протянул ей связку. Мы летом с Раечкой на даче будем жить. До сентября можешь распоряжаться, а там посмотрим. Заезжать можешь, как посчитаешь нужным. Я уже неделю как на дачу переехал. Спасибо. Глаша благодарно покивала и уставилась в окно. Одной проблемой было меньше, даже двумя. Во-первых, есть жильё, во-вторых, не нужно каждый день пялиться на окна Ильи. И сейчас можно было сосредоточиться только на работе. Девушка открыла протоколы опросов и в одном из них наткнулась на интересную деталь. Нужно машину в розыск срочно объявлять, вслух сказала Глафира. Она же во дворе у них стоит, удивился Казаков. Да, но одна из соседок обмолвилась, что у семьи две машины. Глаша быстро набрала номер Латунина. Привет. У семьи было две машины. Конечно, не факт, что одна в городе не осталась, но учитывая сколько было народу, скорее всего, ехали на двух машинах. И наверняка вторую девочку везли в другой машине. Я никак понять не могла, почему они не остановились по дороге, не подъехали к посту ДПС. Да куча вариантов была». Девушка ещё раз пробежалась по записям. Женщина сказала, что вторая машина старенькая была, и они редко ей пользовались. Седан, цвет белый. Поищи, что там на них числится ещё. День догорал в ленивом мартеве летнего зноя, просачивающегося сквозь несколько дней непогоды. Люди на улицах ловили тепло максимально открытыми телами и в свете наступающего вечера это смотрелось несколько карикатурно и гротескно. Лисицана вывалилась из метро, поискала глазами какую-нибудь точку общепита, где можно было перехватить кофе и рогалик, и уперлась глазами в сверкающие витрины пекарни. Отлично, пробормотала женщина и набрав нужный номер, поспешила к спасительному островку с едой. Алло, Да, я уже возле метро. Мне к вам подходить или здесь встретимся? И, согласно покивав в ответ на слова собеседника, Анна потянула на себя дверь кофейни. Внутри было малолюдно, пахло хорошим кофе. На витрине поблёскивали разнообразные и разноцветные сладости. Лисицына погрустила возле стенда с яркими пирожными. Несколько секунд подумала и решила, что всё-таки у неё очень нервная работа, которая позволяет изредка побаловать себя мучным, сладким и калорийным десертом. Девушка, а можно мне латте и клерс манго и маракуйей? Анна достала карточку для оплаты и вдруг услышала мужской голос. Барышня, мне всё то же самое, и за эту девушку я заплачу. Лисицына обернулась. И улыбнулась. Перед ней стоял её бывший преподаватель Соболев Владимир Иванович. Рада встрече, проговорила женщина. И спасибо, что смогли уделить мне время. Что Танечка, Сейчас лето, и я только рад хоть ненадолго вырваться из душного кабинета. У нас, видимо, на краске сэкономили, и по коридорам после недавнего ремонта всё ещё плывут отголоски запахов. Голова прям раскалывается. А вас что, не переселили? Как же можно в таких условиях? Анечка, я сам не захотел. Ты представляешь, сколько всего мне нужно переносить? Книги, записи, тетради, коллекция...» мужчина вздохнул. Учебные макеты, да половина растеряется по дороге. Потерплю, принюхался уже. Он улыбнулся. Коллекция? Лисицына вскинула брови. Пустой, Аня, — Он махнул рукой, чтобы отвлечься, стал собирать интересные случаи из практик моих коллег. Делаю вырезки, пишу своё мнение, может, потом книгу издам. Владимир Иванович, я к вам по своему делу. Лисица надёрнула щекой. После нападения она долгое время не могла вернуться к работе. И взяться за её психологическое восстановление предложил Соболев, который случайно узнал, что с ней произошло. Сначала Лисицына отказывалась, но после нескольких бесед согласилась. И так возникла некая дружба, не только как учителя и ученицы, но и как врача с пациенткой. Лисицына прекрасно понимала, что для неё пережитый кошмар не прошёл бесследно. И Соболев стал крепкой опорой. Что, Анечка, опять кошмары? спросил мужчина, подождав, пока девушка расставит высокие стаканы с кофе и тарелки с лимонно-жёлтыми пирожными, и отойдёт. Нет. Здесь другое. Лисица напомолчала, разболтала в молочном кофе сахар и поковырявшись вилкой в пирожном, произнесла: Я не так давно ездила в полярную сову. Аня, чуть не крикнул Соболев. Аня, прости, но ты делаешь не совсем разумные поступки. Ты ещё не окрепла духом, чтобы встречаться с ним лицом к лицу. в «В то и дело, Владимир Иванович, что там не он, она покачала головой. Как так? Я же говорила, что в какой-то момент я разглядела, что их было двое. Я, конечно, сомневалась, но сейчас чётко осознала, что в тюрьме его подельник, а он на свободе. Лисицына помолчала. И сейчас я понимаю, что с первого дня мы шли по ложному пути. Всё, что происходит, направлено не на Визглякова, Она подняла глаза на Соболева. Всё это направлено на меня. Владимир Иванович долго смотрел на женщину, потом покачал головой и проговорил: "Аня, ты сейчас, скорее всего, ошибаешься. Есть такой синдром", Соболев задумался. "Не буду тебя перегружать терминами, но в твоём случае может быть размытие временных границ. То есть напряжённый график и драматизм происходящего, а также, что немаловажно, он сделал паузу чтобы она обратила на него всё своё внимание, присутствие в отделе молодой сотрудницы, которая чем-то напоминает тебя. Всё это могло сказаться на твоём восприятии. Ты должна хорошо подумать. а не занимаешься ли ты сейчас подменой? Нет, Владимир Иванович. Меня сегодня просто осенило. Я почти на сто процентов уверена, что он ещё на свободе. Аня, Ты понимаешь, что в этом случае ты была жертвой. Он пожал плечами. Я, конечно, не профи вашей юриспруденции, но мне кажется, что в этом случае ты не можешь руководить расследованием и участвовать в нём. В этом-то и дело. Лисица покачала головой, устала, протёрла рукой лицо. Я просто в тупике. Выйти из расследования я тоже не могу, это одно из условий. В смысле? Удивился Соболев. Ах, да, Аня вздохнула. Очень много подводных камней, Владимир Иванович. Не могу сейчас всего рассказать. Реально очень сложное дело. Я, собственно, даже не совсем понимаю, зачем я вам позвонила. Видимо, просто нужно выговориться. А я тебе сразу сказал, рано отменять сеансы, покачал головой Соболев. А ты вон даже сотрудницу ко мне молодую отправила. Так ей учиться нужно. Она тоже уже хлебнула всего. Вздохнула Лисицына. Аня, может, на препараты вернуться? Владимир Иванович махнул продавщице, показывая, чтобы та приготовила ещё чашечку кофе. Не знаю. Я так хочу всё забыть. Лисицына покачала головой. Аня, это событие в твоей жизни было, и ты никогда его не забудешь. Ты можешь только поменять к нему отношения. И я бы рекомендовал вернуться на препараты. «Давай подумаю, что тебе выписать и на днях встретимся. Хорошо, Владимир Иванович. Но я просто уверена, что права. Значит, ты тогда спокойно разложишь всё по полочкам. Фармакология в твоём случае это помощник. Не пойму, чего ты так пугаешься. Да, голова всё время тяжёлая была. Агрессия нарастала. Аня дёрнула головой. Нет, это ты видела всего лишь тихие всплески отголосков твоего стресса. Без таблеток, Каня, все было бы гораздо хуже. Попрощавшись с Соболевым, Анна Михайловна сидела в кафе и смотрела, как за окном проходят люди. Впервые в жизни лисицыной было тошно от того, что она занимается тем, чем занимается. Даже после нападения, больницы и длительного периода восстановления Аня не жалела о сделанном выборе, а сегодня Ей на душе было слякотно. После разговора с Соболевым в ней всё-таки проклюнулось сомнение, что она надумывает и просто снова гонится за тем, кто никогда до неё не доберётся, потому что жизнь его пройдёт и заглохнет в далёком холодном краю, в тюремной камере. Но сейчас Лисица подумала, что ей необходимо быть абсолютно уверенной в том, что он за решёткой иначе она никогда не обретёт покой а это значит что она проиграла потому что навсегда останется с одними вопросами в темнице своей души висгликов с погореловым вышли из электрички огляделись и по спешащих по домам местных жителей пошли в сторону скрывающихся во тьме неровных поселковых улиц Стас поминутно чертыхался, наступая в лужи, невидимые в тусклом свете редких фонарей. "Такое впечатление, что здесь каменный век", шипел мужчина. "Куда нам дальше?" Погорелов пожал плечами и, покрутив головой, произнес. "Она сказала, чтобы от станции дошли до дома с красной крышей, и дальше вдоль коричневого железного забора". Везгликов посмотрел на оперативника с нескрываемым презрением и выдавил из себя Не буди во мне зверя. Ночью все кошки серы. Где ты в этой темноте собрался крыши искать и по цвету их отличать? Всплеснул он руками, сделав шаг в сторону, и постучал согнутым пальцем по ребристой поверхности забора, тянущегося вдоль грунтовки. На глухой металлический звук сразу отозвались лаем несколько собак, им ответили собратья в соседних домах. И через секунду хвостатые со всего посёлка дружно орали из-за выходки Визглякова. Вот как работают, тихо сказал следователь. Не в пример нам. Серёжа, ну не тупи, позвони ты ей наконец. Через несколько минут Стас и Погорелов добрались до небольшого дворика, внутри которого горели окна дачного дома. Навстречу им со ступенек скатилась женщина и поспешила открыть калитку, кутаясь в шаль. Ну где вы так долго ходите? Мне ж на работу завтра вставать, проворчала она, скрипя замком. Ну, извините, в тон ей ответил Визгликов. Да чего ж там? махнул рукой женщина, не реагируя на сарказм. Проходите, я чайник вскипятила. Может, щец хотите? она оглянулась на мужчин. А то я второго дня как сварила по привычке. А есть-то вроде как некому». Щи это прекрасно, покачал головой Визгляков. Но сначала давайте о деле поговорим. Хозяйка распахнула дверь, изнутри дома поплыл уютный аромат щей. Визгляков покачал головой и проговорил: Я думаю, ваши великолепные щи никак не помешают разговору. Вот и хорошо, а то, как всегда, цельную кастрюлю сготовила, а куда девать теперь не знаю. Когда мой-то вернётся? Она скорчила слезливую гримасу и приложила уголок шали к глазам. Я ж не молодая уже, понимаю. И разные мы с ним совсем, говорила она, показывая, где снять обувь, и вынимая тарелки из старенького буфета. Ну, если бы он вот просто не пришёл с работы, скажем, я б ещё подумала, что к другой ушёл. Ну, знаете, как мужики к бабам молодым уходят, от нас таких вот потасканных жизнью. Она вопросительно посмотрела на Стаса. Нет, честно ответил Визгляков, — Не знаю. Вот и я говорю, переливая половником наваристую гущу супа в маленький ковшик сетовала женщина. Но ведь он меня в машине ждал. Я за хлебом вышла, а вернулась его нет". Ну вот так бы к молодой, наверное, не ушёл. Она снова посмотрела на Стаса, потом достала из хлебницы буханку чёрного и стала резать большими кусками. Или думаете, ушёл бы? А давайте для ясности ситуации вы нам расскажете всё с самого начала. Благодарно принимая из рук женщины тарелку, сказал Стас. С какого начала? Недоуменно уставилась на него хозяйка. Во-первых, подробно ещё раз расскажете, что случилось. Стас показал на щи и поднял большой палец. Суп отменный. Женщина налила себе в большую чашку чай, присела напротив и долго пересказывала во всех подробностях события того вечера, когда пропал её сожитель. Скажите, а вы официально женаты с Петром? -глянул на неё погорелов. Ну что, людей-то смешить? -она махнула на него рукой. Ты мне ещё предложи фату приспособить к голове? Нет, конечно. Ну и потом неуверенная я была, что надолго всё. Вот здесь всегда жало. Она приложила ладонь к груди. Он и моложе, и денежки у него водятся, и хорошо образованный. А тут я нарисовалась. Лидия покачала головой. Нет, не женились. Лидия: "А скажите, вы в курсе, что у Петра есть склеп?" Стас глянул на женщину. Лида несколько секунд смотрела на него, не сводя глаз, а потом проговорила: "Чего у него есть?" "Склеп", повторил Визгляков. "Нет. Я, славад, с первого раза понимаю не совсем дура, но я как-то смысл не могу уловить". Лида машинально собрала пустые тарелки, но осталась сидеть на месте, глядя на Стаса. "Мы нашли документы, в которых говорится, что вашему сожителю принадлежит склеп на северном кладбище". Господи, прости, женщина размашисто перекрестилась. А на кой ляд он ему сдался? Он его не вчера построил, терпеливо объяснил Стас. Склеп очень старый, принадлежит его семье много веков. Лучше бы у него дача была вместо склепа, вздохнула женщина. Ничего об этом не знаю, он мне не говорил, она покачала головой. А вы его как искать-то будете? Петра, на всякий случай уточнил Визгликов. Ну, склеп, я полагаю, вы уже нашли, недовольно заметила женщина. И так понимаю, что если б не нужен вам Петя до да зарезу был, фиг бы вы сюда приехали из Питера. «Разубеждать вас не буду, но обнаружение Петра сейчас приоритетное дело. Чаю хотите? Она глянула на часы. А вы на электричке же приехали. Погорелов согласно кивнул, помогая убраться со стола и принимая из рук женщины тарелку с печеньем. Так на последнюю в обратку уже опоздали, она покачала головой. Но ничего, сейчас товарищ Погорелов побеспокоит районных коллег, и настойчиво попросит отвезти нас домой. С нажимом сказал Визгляков. «А то мне не улыбается в такую даль кататься на такси свидетелей опрашивать. Я столько не зарабатываю. Весгликов подвинул к себе чашку с чаем. А вы как с Петром познакомились? Да, глупо, она махнула рукой. Стыдно сказать. Подруженция моя сделала себе анкету на сайте, ну там, где знакомиться. Вроде как на Доску объявлений себя повесила, мол, есть свободная. Женщина вдруг немного покраснела и запнулась на последнем слове. Ну, короче, что свободная она? я понял", покивал Визгляков. "Ну и Петя ей написал. Он искал женщину для прогулок, для походов в музеи и так далее. Она моя моя-то невеста на выданье. Приболемша была, когда он ей свиданку назначил. Ну я попёрлась. Мне, конечно, музей и выставки до фени, но Зоя, если прицепилась, то как лишай, фиг цепишь." Я пошла, ну там с Петей познакомились. Он вроде как судьба говорит, а я считаю идиотизм». она вдруг резко замолчала. Слушай, а может и правда? К молодой сбежал? Лида задумчиво покивала головой. А вы в курсе, на каком сайте он размещал свою анкету? Не, я этим не балуюсь. И потом зачем мне? Мужик у меня появился, а я верная Женщина макнула печенье в банку с джемом. Подруга знает, она до сих пор там висит. Значит Лида, вы должны будете нам помочь, сказал Стас. В первую очередь, спросите про сайт, ну а во вторую нам нужно посмотреть на квартиру Петра. Не против? Нет, конечно, она вздохнула. Завтра пораньше в город рвану и открою квартиру. Пойдёт? Безусловно согласился Безглюков. На следующее утро Латунин сидел на скамейке возле морга. В руках он мял уже казавшийся ему неуместным букетик и все время возвращался к одной и той же мысли. Так он провел последние полчаса, но не решил самую сложную для себя задачу как ему поступить с Надей? Отступить или добиваться? Когда он думал уйти с любовной дистанции, то под ногами разверзлась бездна отчаяния, и в лицо дул ледяной ветер тоски и одиночества. Когда решал, что будет во что бы ты ни стала бороться до конца, то ему представлялось, как будет страдать Надя. Зажигал кудай? К нему подсела Нинель Павловна. "Здравствуйте", уронил Латунин и полез в карман. "Мардасти", передразнила его женщина. Ой, не нерппална. Вот реально не до шуток, тяжело вздохнул оперативник. Не, в мирное время всегда до шуток, особенно на такой сволочной работе, как у нас. А то можно повредиться и сдвинуть своё сознание. Женщина устала откинулась на спинку скамейки и проговорила: Чувствую, я нашла себе развлечение. По дорожке в их сторону проворно двигался жених Нади. Он увидел Нинель Пауну и остановился возле неё. "Здравствуйте. Вы Надю видели?" "Мордасти, видела", глубоко затягиваясь сигаретным дымом, сказала женщина. "А где она?" "Я её, в принципе, видела", спокойно отреагировала женщина. "Всё шутите?" поморщился мужчина. "Я шучу редко. Работа у меня такая, что публика не особо расположена к юмору". «А вы, молодой человек, потрудитесь вопросы ставить правильно, чтобы получать нужные ответы. Ниналь повернула голову к Латунину. Кстати, я кое-что нашла. Пошли в кабинет, я подробно расскажу. Она встала и глянула на мнущегося рядом жениха. Надя ещё на работе. Здесь не дом свиданий, так что всего доброго. Да, она трубку не брала. Я хотел сказать, что я в командировку поехал и ключи от квартиры принёс. Передадите? Он вынул из кармана связку. Конечно. Я ж за этим сюда вытащилась в разгар рабочего дня. Поджав губы, Минель протянула руку за ключами. Не попрощавшись, молодой человек развернулся и бодро поскакал в сторону своего автомобиля. Не, Рома. Он тебе не соперник. Цыкнула Нинель, провожая взглядом нервно бегущего жениханаде. Очень бы хотелось на это надеяться. Латунин глянул на Нинель. А Надю видеть всем нельзя или только ему? Работникам следственного комитета допуск в морг и общение с сотрудниками не запрещен», — Смотря прямо перед собой сказала Нинель. Погоди, Рома, я чувствую, что я еще хочу здесь посидеть на воздухе. Так что, слушай. Мне пришли некоторые анализы тел из склепа. Я пока не могу объяснить, как такое получилось. Но у них у всех очень похожие результаты исследования почек. Интересное кино. А с чем это может быть связано? Рома, ты жопой слушаешь или ушами? В сердцах воскликнула женщина. Пока не знаю. Точнее, я догадываюсь, но не уверена. У Латунина зазвонил телефон. Он быстро откликнулся, несколько секунд молча слушал собеседника, потом сунул трубку в карман и вручил Нинель Павлне ни цветы. Передайте Наде, пожалуйста, мне бежать нужно. Заведующая моргом сидела на скамье в полном недоумении. В одной руке она держала ключи, а в другой вместе с сигаретой цветы. Может, мне еще и жениться на ней вместо вас, ребята? Со вздохом спросила она вслух, провожая взглядом бегущего по дороге Латунина. В утреннюю тишину кабинета ворвался Погорелов, помахал Везгликову и, опрокинув стакан воды, задыхаясь, проговорил: "Стас, где твой телефон? Там машину депсы да срисовали. Ну, которая вторая на семье числится". "Телефон", Визгляков полез в карман и удивлённо возрился на экран. "Сдох, по-моему". Заряжал с ночи. Короче, говори. Час назад был отклик по ориентировке. Поехали. Погорелов развернулся к двери. Стас, быстрее, Латунин уже внизу. Опера районные сторожат машину. Она во дворе стоит. Так может, она там припаркована давно? С ли? Её вчера вечером оставили двое взрослых и ребёнок. Соседи аккуратно допросили. «А у вас мозгов не хватило дежурному позвонить, а не за мной сюда переться!» — крикнул Визгляков. Мы мимо ехали, буркнул Погорелов, скатываясь с лестницы. Везгляков выскочил наружу, краем глаза увидел удивленное лицо идущей лисицыной. Анна Михайловна, есть совпадение по машине, на связи. Звони операм, мой сдох. Лисицына остановилась на пороге, проводила отъезжающую машину и покачала головой. Если утро начинается так бодро, то что же будет дальше? Доброе утро. К Лисицыной подошла Глаша. Что случилось? Какое оно кляду доброе, выдохнула Анна Михайловна. Один балаган кругом. Пошли кофе попьём и нужно структурировать дела. Лисицына открыла дверь. Глаша, завтра к Соболеву съезде, пожалуйста. Я с ним вчера вечером встречалась. Мне нужно, чтобы он дал тебе все свои материалы по моему давнему делу. Меня этот ваш Соболев пугает, сказала Глафира, поднимаясь по лестнице за Анной Михайловной. Нам не всегда удается работать с теми, кто симпатичен, резко ответила Лисицына. Женщины молча вошли в кабинет. Глаша налила из бутылки воду в чайник включила его и повернулась к Лисицыной. "Я же не о том, Анна Михайловна", отозвалась Глаша. "Я, когда с Ильёй там сидела", тихо добавила девушка. "Я словно в вакууме была. А потом меня как накрыло, что даже когда закончится это дело и мы найдём", она вздохнула и задумалась. "Этого больного человека, то я всё равно не уйду. Кому я теперь нужна со сломанной душой?" тихо обронила девушка. Знаешь, Глаша, лисица задумчиво на неё посмотрела. Мне в такой ситуации очень помог Владимир Иванович. Он товарищ очень своеобразный, но умеет правильно выстроить вертикаль в твоей голове. Наша работа очень важна, но жизнь тоже должна оставаться, иначе от тебя ничего не останется. Утренний Петербург, летел за окнами автомобиля, пока еще пустыми улицами, блестел малой Невкой, играющей мелкими волнами, утопал в зеленых островках парков. Вскоре дорога привела машину, в которой ехали безгляков и оперативники, в спокойные оазисы спальных районов, где как раз сейчас зарождалась суета северной столицы. Энергичные граждане мелькали по дворам, толпами шли к метро, вели детей в садик, а собак на прогулку. Именно сейчас здесь легко было затеряться среди снующих во все стороны людей. Везгликов вышел чуть раньше из машины и вошел в нужный двор через арку. Погорелов обошел дом с другой стороны, а Латунин припарковался за несколько метров от нужной машины, открыл окно, развалился на сиденье и сделал вид, что кого-то ждет. Ну что у вас? спросил Погорелов у одного из местных оперативников, который откликнулся на просьбу помочь и занял позицию, чтобы не пропустить Веселову и её подельников. К машине никто не подходил, сказал молодой человек. Совезло, потому что я сам собачник. Я вечером пошёл дреева водить и наткнулся на знакомых. Что-то разговорились, и, короче, тётки мне сказали, что они пошли в ту сторону, за пустырь». А там что? Ну, как везде, пожал плечами оперативник. Дома стоят. Ну, ещё промка есть. Понятно. Ладно. Пока что здесь ждём, хотя они могут и не вернуться, вздохнул Погорелов. Я своим хануриком инфу закинул. Они, если кто чужой появится, сразу же мне сигналить начнут. День медленно разгорался, дворы пустели. На площадках стали появляться мамаши с карапузами, но к автомобилю так никто и не пришёл. Везгликов, уставший слоняться без дела, подошёл к Латунину. Гиблое дело. Не придут, скорее всего. Да и мы здесь уже глаза намозолили. Было б время, можно было бы хоть с кем-то из квартир договориться. Ну, давайте я ещё посижу, а вы по делам, проговорил Латунин. В этот момент к машине быстрым шагом подошёл Погорелов. Мужики, есть информация. Сейчас в промзоне на одной из автомобильных стоянок замечено, что в гостях у охранника одна девушка и двое мужиков. Девочки нет, но она могла не выходить. Может и не наши, но проверить нужно.